Глава 23. Кэп подъезжает к дому Леди Каприш. Я благодарю шофера, который достает мои чемоданы из багажника и прохожу к воротам. Милый, явно уютный особняк прячется в глубине сада, за белым каменным забором. Я подношу руку к кнопке звонка, но позвонить не успеваю. Кованые ворота распахиваются, и из них выезжает красный компактный автомобиль. Леди Каприш машет мне из окошка. И я не могу сдержать улыбки при виде двух забавных пуделиных голов, прижимающихся к хозяйке. Меня подхватывают вместе с чемоданами, и красный автомобиль несется по направлению к вокзалу. Позже мы окунаемся в шум и гомон, настроение стремительно летит вверх. Я еще успеваю поразиться местным поездам, под колесами которых искрят синие молнии, и мы с леди Каприш и собаками устраиваемся в купе. Едем, естественно, первым классом. Стелы отделаны полированным деревом с инкрустациями. Мягкие диваны снабжены валиками для головы. На изящных, но привинченных к полу столиках стоят цветы, закуски и прохладительные напитки. В глубине, за перегородкой, кровать. Мне леди Каприш также оплатила отдельное купе. Я смогу удобно подремать в дороге. Но сейчас она внимательно читает мой бизнес-план. «Обязательно нужно найти ключи от люка». Роняет она задумчиво. «Вдруг там не только фундамент, но и какие-нибудь залы остались? Если честно, я и не знала, что под домом Гладис находилась гостиница». Леди Каприш треплет собачек, улегшихся возле нее на диване, и спрашивает. «Анна, тебе удалось достать стартовый капитал?» «Примерно половину». Я улыбаюсь. Поправляю ремешок на туфельке и смеюсь, когда Макс начинает осторожно лизать мне лодыжку. Это не так плохо. На эти деньги можно начать ремонт, соглашаюсь я. Их как раз хватит на то, чтобы обновить полы, оконные рамы и двери. Фасад хорошо бы отреставрировать. Ну и по мелочи. Крыша, слава богам, не протекает. Я задумываюсь, припоминая, что еще понадобится на первом этапе. Поезд идет плавно, и мерный стук колес укачивает, убаюкивает. На душе тепло и ясно. А потом... Мой бывший муж позаботился, чтобы в банках меня внесли в черные списки. Леди Каприш не удивлена и выразительно дергает бровью. Я намереваюсь поговорить с ним, попросить снять с меня ограничения. Если получу суду, смогу продолжить обустраивать отель. При воспоминании о Рэме как будто набегает облако. Его личность вызывает тревогу, но встречи не избежать. Мне жизненно важны кредиты. Нужно еще и кольцо это ему вернуть. Оно лежит в сумочке вместе с письмом. Письмо. Я совсем о нем забыла. Мы договариваемся с Леди Каприш встретиться через час в вагоне ресторане И я перехожу в свое купе. Оно поскромнее, но очень удобное. Устроившись у окна, замечаю, что поезд едет по мосту. Вокруг горы и просто захватывающие дух виды. Верчу в руках письмо, снова читаю имя. Инес. «Фьорд». Обратный адрес не указан. Надрываю конверт и достаю аккуратно сложенный лист белой бумаги. И первые же слова вызывают оторопи. «Дорогая Ярослава, прости, что не предупредила о грузовике, но предостережение уже ничего не изменило бы. Твои дни в старом мире были сочтены, а мне нужно было спасти Анну». Руки начинают трястись. Настолько неожиданно звучит это вступление. Боже, на меня, как будто ушат от ледяной воды выливают. Или роняют на меня дом. Ощущения примерно такие. Вспоминаю женщину в тулупе и цветастой юбке. Она бросила те слова прямо перед столкновением с грузовиком. Новая жизнь. Шанс Это она? Инес Фьорд. Если бы не грузовик, все сложилось бы еще хуже. Поверь. Так действует фатум. А Анна ее поили зельями, забирающими магию. Моя племянница стала слаба, но по наивности не догадывалась, что ее обманывают и убивают. Ослабленный организм не мог бороться, и, конечно же, был не в состоянии зачать ребенка. Я приехала поздно и спасти Анну могло только одно: ритуал. Ритуал. Я нашла тебя, девушку, погибающую в своем мире и перенесла твою душу сюда, в тело Анны. Поскольку болезнь её была магического толка, сохранить оболочку могла лишь личность с большим даром. А Анну я отправила в немагический мир, где она получила шанс прожить новую, более счастливую жизнь. Наверное, ты понимаешь, что назад не вернешься. Теперь Дургар — твой дом. С ума сойти! Как так можно? У меня есть дар? Какой? Сердце бьется уже где-то в горле, и, кажется, голова вот-вот лопнет от потока информации. Я жадно продолжаю читать. Нам надо встретиться, Ярослава. Прилагаю свой адрес. В конце письма и правда есть адрес, и я откидываюсь на диване. Выравниваю дыхание. Конечно же, я встречусь с этой Инес фьорд Кто она вообще такая? Настолько могущественная колдунья, что может проводить подобные ритуалы? виски. В них молоточками стучит кровь, предвещая начало мигрени. Нет, надо успокоиться. Не стоит вспоминать тот ужасный день, когда я в последний раз прогулялась на велосипеде. Стараюсь разложить по полочкам факты из письма. Значит, с моим переселением тело Анны восстановилось. Она же не умерла, просто тоже попала в кого-то другого. Вследствие сложных перемещений произошло падение в саду. Вот садины и синяк на руке остались. Трясу главой. Успокойся, Яся. Это всего лишь еще одна родственница Анны. Будем надеяться, что она не принесет проблем, а реально расскажет о магии и законах мира. Да я просто смогу откровенно с ней поговорить, задать вопросы.